Дориан бегом одолел последние несколько ступенек и остановился на краю террасы. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы понять смысл открывшейся картины. Он панически боялся найти Ясмине тяжело раненой, умирающей, но его страх уступил место холодной ярости, когда он увидел, что два больших мальчика делают с Ясминей шайтанкой и он набросился на них. абуб заметил его появление и повернулся к нему лицом. Он поднял палку намереваясь ударить Дориана по голове, но тот нырнул под удар и плечом толкнул противника в грудь, отбросив его. Абубакер ударился о стену террасы и выронил бамбук. Потом повернулся, побежал к лестнице и исчез за ней. Единственной заботой Дориана было добраться до Заяна и спасти Ясмине. Он побежал к нему, и Заян повернулся навстречу, но Ясмине, оседлавшая его спину, мешала, и поэтому он неловко взмахнул бамбуком. Дориан остановил удар и обеими руками перехватил палку. Оба тянули за палку и двигались по кругу. «Вытащи шайтанку!» – крикнул Дориан Ясмине, и девочка послушно спрыгнула со спины Заяна и побежала к цистерне. Она протянула руки и подхватила обезьянку, из последних сил державшуюся на воде. Ясмине вытащила обезьянку. так кашляла и чихала, вода лилась у нее изо рта и носа. Девочка прижала шайтанку к груди и присела у цистерны, стараясь не сталкиваться с мальчишками, которые пихались на террасе. Заян был тяжелее Дориана и выше его на два дюйма. Постепенно он начинал побеждать в этом состязании. «Я утоплю тебя, как обезьяну неверную с глазами шайтана!» Угрожал он и за всех сил тянул к себе бамбуковую палку. В припадке ярости Дориан забыл все, чему учил его Том. Но оскорбление привело его в чувство. И он позволил Заяну подтащить себя ближе. Потом выпустил палку и сжал правую руку в кулак. Переступил, уравновешивая тело. «Используй поворот тела и разворот плеч!» Учил Том. «Бей по носу!» Руки и плечи Дориана окрепли от езды верхом и плавания. Удар пришелся Заяну в нос, который сплющился, как перезрелая слива, и выпустил поток алого сока. Заян выронил палку и обеими руками схватился за лицо. Глаза его от боли заплыли слезами, кровь проступала сквозь пальцы и капала на белую конзу. Дориан приготовился к следующему удару. Том научил его находить определённое место на челюсти. Он заставлял Дориана стиснуть зубы и нащупать у себя это место под ухом. И в следующий удар Дориан вложил всю тяжесть своего тела. Заян никогда не слышал о такой драке – превратить руку в молот и бить им по лицу противника? такая схватка была для него совершенно непредставимой. Его учили бороться, но он всегда боролся с более слабыми и легкими мальчиками. Удар по носу поразил его. Удивление было даже сильнее боли, и он был вовсе не готов к новому удару. Тот обрушился на его голову, как пушечное ядро, и перед глазами у Заяна все завертелось. У Дориана еще не было силы или веса, чтобы лишить противника чувств. Но удар пришелся точно в то место, куда был нацелен и получился достаточно мощным, чтобы отбросить Заяна. Тот сквозь слезы ничего не видел, не способен был защищаться, и ноги под ним подгибались. И тут к изумлению Заяна последовал новый удар, пришедшийся по жирным губам. Заян почувствовал, как у него сломался передний зуб, ощутил во рту теплый металлический вкус собственной крови. Закрывая лицо обеими руками, он слепо побрёл к лестнице. Позади Дориан подобрал бамбук и начал охаживать Заяна по спине и плечам. Даже несмотря на боль во рту и в носу, удары по спине заставили Заяна прыгнуть на верхнюю ступеньку. Дориан снова взмахнул палкой. Заян заорал, как ужаленный скорпионом, и потерял равновесие. Кувыркаясь, он покатился по лестнице, приземлился и громко всхлипывая пополз в сторону. Лицо неверного превратилось в страшную алую маску ярости, Светло-зеленые глаза сверкали, и он высоко поднимал бамбук обеими руками. Заян встал и в струи алых брызг выплюнул сломанный зуб. Он хотел бежать, но что-то в его правой ноге сломалось, и он в припрыжку заковылял по лужайке вслед за убегающим абубакером. Дориан бросил бамбук и позволил мальчикам удрать. Сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться и взять себя в руки, потом вспомнил о девочке и побежал по лестнице. Ясмини все еще сидела под парапетом. Она вся дрожала и всхлипывала. Мокрую обезьянку она прижимала к груди. «Ты ранена, Ясмини! Они сделали тебе больно!» Она отрицательно покачала головой и молча протянула ему шайтанку. Шерсть промокла и прилипла к телу, поэтому обезьянка казалась вдвое меньше обычного, как будто с нее содрали шкуру. «Ее рука!» – прошептала Ясмини. «Она сломана!» Дориан осторожно взял пальцами свисающую лапу. И шайтанка застонала, но не сопротивлялась. Большими доверчивыми глазами она смотрела на Дориана. Дориан пытался вспомнить, что делал доктор Рейнольдс, когда матрос на Серафиме упал с мачты, а у другого рука попала во вращающиеся спицы кабистана. Он осторожно распрямил лапу шайтанки, с помощью куска бамбука закрепил ее в таком положении и перевязал полоской, оторванной от кефии. «Я должен отнести ее к Бен Абраму», сказал он Ясмине и взял маленькое тело на руки. «Хотела бы я пойти с тобой», – прошептала она, зная, что это невозможно. И Дориан не потрудился ответить. Из полы своего одеяния он сделал для шайтанки носилки. Ясмине дошла с ним до ворот Зинана и стояла, глядя, как он уходит по дороге между пальмами в город. Через полмили Дориан поравнялся с одним из конюхов принца тот вёл несколько лошадей. «Мустафа!» — крикнул он. «Подбрось меня до гавани!» Мустафа посадил его на спину лошади, и они проскакали по узким улицам города к самому берегу моря. Бен Абрам работал в лазарете у пристани. Он вышел из маленькой боковой комнаты, соскребая с рук кровь и удивлённо посмотрел на Дориана и шайтанку. «Я принёс тебе больную, отец!» — сказал Дориан. Она очень нуждается в твоей помощи». она меня не укусит?» Бен Абрам опасливо посмотрел на обезьянку. «Не, не бойся. Шайтанка знает, что может доверять тебе». вправление костей – искусство, восходящее к древности», заметил Бен Абрам, внимательно разглядывая лапу. «Но сомневаюсь, что у кого-нибудь из моих предшественников был такой пациент». Закрепив, наконец, лапу на дощечке и перевязав ее, Бен Абрам дал шайтанке опия, и обезьянка всю обратную дорогу до Зинана спала на руках у Дориана. Ясминя ждала их за воротами. Она взяла из рук Дориана спящую обезьянку и нежно понесла в жилые помещения. Там они застали тахи в большом волнении. «Что ты наделал, глупый мальчишка?» Набросилась она на Дориана, едва он переступил порог. «Весь Зинан в смятении!» Здесь был Куш, он так сердился, что едва мог говорить. Правда ли, что шайтанку укусила Зинаана Альдина, а ты сломал ему зуб и разбил нос, и что кость в его ноге тоже сломана? Куш говорит, что Заян на всю жизнь останется калекой, не сможет ходить, как все. Ногу он сломал сам, по своей вине. Дориан нисколько не раскаивался и держался вызывающе. итахи схватила его и прижала к своей пышной груди. Она громко разрыдалась. «Ты сам не понимаешь, какую опасность навлек на свою голову», – причитала она. «Отныне мы всегда должны быть настороже, всегда запирай дверь в спальню». Она перечислила множество предосторожностей, которым следовало соблюдать из опасения, что куши и заян Альдин отомстят. «Аллах знает, что подумает об этом принц, когда вернется из Маската». Мрачно закончила она свою тираду. Дориан и Ясмини оставили ее на кухне причитать и воображать ужасы и отнесли шайтанку в спальню Дориана. Уложили шайтанку на тюфяк и сели рядом. Оба молчали, но скоро Ясмини паникла, как увядающий цветок, и уснула, припав к плечу Дориана. Он обнял ее за плечи, и много позже Тахи застала их спящими в объятиях друг друга. Она склонилась к этой паре и посмотрела им в лица. Они так прекрасны вместе, так молоды и невинны. Какая жалость, что это невозможно. У них могли бы быть рыжеволосые дети. Прошептала она. Подняла ясмине на руки и отнесла в роскошную квартиру ее матери у главных ворот, где передала девочку одной из нянек.